Глава 12. Лексикон прописных истин Брейтвейта. Уэйта. Ашиль. Старший брат Гюстава. Мужчина скорбного вида с длинной бородой, унаследовал профессию и имя от отца, взял на себя груз семейных чаяний и тем самым освободил Гюстава для художественного поприща. Умер от размягчения мозга. Бойе Луи. Литературный поверенный – акушер, тень, левое яичко и двойник Гюстава. Второе имя – Гиацинт. Тот менее удачливый – доппельгенгер, что нужен любому великому человеку. Примечание – доппельгенгер, двойник по-немецки. Процитировать Стеню тенью неодобрения его галантный комплимент в адрес неуверенной в себе девицы. У грудых сердце ближе. Коле. Луиза. А. Скучная, назойливая, развратная женщина, лишенная как собственных талантов, так и понимания чужой гениальности, которая пыталась захомутать Гюстава. Вообразите вопящих детей. Вообразите Гюстава безутешным. Вообразите Гюстава счастливым. Б. Храбрая, страстная, никем не понятая женщина, глубоко страдавшая от любви к бессердечному, несносному, провинциальному флоберу. Она справедливо жаловалась. Гюстав никогда не пишет мне ни о чем, кроме как об искусстве и о себе. Протофеминистка. Весь грех которой заключался в том, что она попыталась сделать другого человека счастливым. Дюкан, Максим. Фотограф, путешественник, карьерист. Историк Парижа, член Академии. Писал стальными перьями, в то время как Гюстав всегда пользовался гусинами. Внес цензурную правку в госпожу Бавари для публикации в «Ревю де Пари». Если Буйе — литературное альтер-эго Гюстава, Дюкан — его светское альтер-эго, стал изгоем среди литераторов после того, как упомянул в мемуарах про эпилепсию Гюстава. Эпилепсия. Уловка, позволившая Флоберу-писателю избежать традиционной карьеры, а Флоберу-обывателю избежать традиционной жизни. Вопрос лишь в том, на каком психологическом уровне сформировалась эта тактика. Были ли его симптомы феноменом психосоматического свойства? Было бы слишком банально, если бы у него просто оказалась эпилепсия. Флобер, Гюстав, отшельник из круассе, первый романист современности, отец реализма, палач романтизма, понтонный мост между Бальзаком и Джойсом, предшественник Пруста, медведь в берлоге, буржуазный, буржуафоб, в Египте отец усов, святой поликарп, крюшар, карафон, ле векар, Генераль, «Майор», «Старый сеньор», «Солонный идиот». Примечание. В Египте отец Усов, святой Поликарп, Крюшар, Карафон. Прозвище Флобера получено им в разное время и даже в разные эпохи от разных людей. В письме из Египта Флобер писал. «Знаешь, как зовут меня арабы?» «Абушенеп», то есть «Отец Усов». Карафон от слова «карафе» — «кувшин», шутливое имя данное Флоберу Дюканом во время их путешествия в Египет. лё векар-женераль — наместник епископа. Конец примечания. Все эти титулы принадлежали человеку безразличному куртуазным обращениям. Почести обесчещивают, титулы унижают. Служба тупляет. Ганкуры. Вспомните, что говорили гонкуры о Флобере. По природе он человек откровенный, но в том, что он говорит о своих чувствах, страданиях и любовях, никогда нет полной искренности. Потом вспомните, что все остальные говорили о гонкурах. Завистливые, ненадежные братцы. Потом вспомните ненадежность рассказов Дюкана, Луизы Колле, племянницы Флобера, самого Флобера. Яростно вопросите... Что мы можем знать о человеке? Герберт, Джульет, мисс Джульет. Эти английские гувернанток за рубежом в середине XIX века пока что не стало предметом адекватного научного рассмотрения. Ирония: в современном употреблении либо отмечена дьявола, либо отдушина здравомыслие. Проза Флобера ставит вопрос, исключает ли ирония симпатию. В его лексиконе нет статьи «Ирония». Возможно, в этом заключалась ирония. Жан-Поль Сартр потратил 10 лет на то, чтобы написать «Идиота в семье», когда мог бы сочинять маоистские трактаты. Интеллектуальная версия Луизы Коле, постоянно пристающей Гюставу, которому хочется одного, чтобы его оставили в покое. Сделайте вывод. Лучше бездарно потратить старость, чем вообще ничего с ней не делать. Кучук лакмусовая бумажка. Гюставу пришлось выбирать между египетской куртизанкой и парижской поэтессой. Постельные клопы, сандаловое масло, бритый лобок, клитородоктомия и сифилис. против чистоты, лирической поэзии, относительной сексуальной верности и прав женщин. Выбор оказался мучительно трудным. Письма. Следуйте за Андре Жидом и назовите письма величайшим шедевром Флобера. Следуйте за Сартром и назовите их идеальным образчиком свободных ассоциаций с дофрейдовской кушетки. Потом следуйте собственному инстинкту. «Госпожа Флобер. Тюремщица. Конфидентка. Сестра милосердия. Пациентка, банкир и критик Гюстава. Она сказала страсть к предложениям и сушила твое сердце». Он счел это замечание бесподобным. «Сравни. Жорж Сант. Нормандия. Всегда мокрая. Населена хитрым, самолюбивым, молчаливым народом». Склоните голову на бок и произнесите. Конечно, мы не должны забывать, что Флобер родом из Нормандии. Восток. Тигель, в котором обжигалась госпожа Бавари. Флобер покинул Европу романтиком, а вернулся с Востока реалистом. Сравни Кучук Ханем. Прусаки. Вандалы в белых перчатках. Воры со осознанием санскрита. Страшнее каннибалов и коммунаров. Когда прусаки ушли из круассе, дом пришлось дезинфицировать. Дон Кихот. Был ли Гюстав старым романтиком? Он питал слабость к образу мечтательного рыцаря, заброшенного вульгарное материалистическое общество. «Мадам Бавари, c'est moi» — это аллюзия, на предсмертный ответ Сервантеса, о прототипе его знаменитого героя. Примечание. Мадам Баварисе госпожа Бовари это я, часто цитируется в виде «Эмма, это я». Аллюзия на предсмертный ответ Сервантеса, о прототипе его знаменитого героя. Как правило, так называемый ответ Сервантеса Цитируется в литературе наряду со знаменитыми словами Флобера о прототипе Эммы Бавари. Во французском «Альманахе» обзор литературных течений 1864-1865 годов нам удалось обнаружить статью профессора университета Нанси Эмиля Шаля «Литературные вечера в Сорбонне», где сказано, что Когда какой-то незадачливый плагиатор еще при жизни Сервантеса захотел написать продолжение Дон Кихота, тот срезал его замечанием. «Дон Кихот — это я сам». Конец примечания. Реализм. Был ли Гюстав новым реалистом? Он всегда во всеуслышание отрицал это определение. Я написал госпожу Бавари из ненависти к реализму. Галилей во не отрицал, что Земля вращается вокруг Солнца. Жор Сант. Оптимистка, социалистка, гуманистка. Презираема до личного знакомства, нежно любима после. Вторая мать Гюстава. Погостив в круассе, послала Флоберу полное собрание своих сочинений. Семидесятисемитомное издание. Трансвестизм. Густав молодости. Бывают дни, когда хочется быть женщиной. Гюстав зрелости. Госпожа Бавария это я. Когда один из врачей назвал Флобера старой истеричкой, тот щел наблюдение глубоким. США. Флобер редко упоминает о плод свободы. О будущем он писал. Оно будет утилитарным, милитаристским, американским, католическим, очень католическим. Вероятно, он предпочитал Капитолий Ватикану. Примечание. У этих слов двойной смысл. На капиталистском холме Капитолий в Вашингтоне расположено здание Палаты представителей Конгресса США. Ватикан теократическое государство, главой которого является Папа Римский. В переносном смысле католицизм католическая церковь. Однако при этом Капитолий и Ватикан — названия двух римских холмов. В античные времена на Капитолии находился главный храм города, храм Юпитера Капитолийского. Это был центр религиозной жизни Рима. Ватикан, расположенный на другом берегу Тибра, наоборот, в античности ничем не прославился. Возможно, там располагался... несохранившийся до наших дней амфитеатр, где при императоре Нероне христиан отдавали на растерзание диким зверям. Распространенное мнение о том, что подобные зрелища устраивались на арене Колизея, не подтверждаются источниками. Кроме того, при Нероне Колизей еще не был построен. Конец примечания. Вольтер что великий скептик XIX века думал о великом скептике века XVIII? Был ли Флобер Вольтером своего времени? Был ли Вольтер Флобером своего времени? Хистори дель эспри хьюман? Хистори дель ассотис хьюман? Кто из них это сказал? История человеческого духа, история человеческой глупости. В письме от 17 декабря 1868 года Флобер пишет «История человеческого духа, история человеческой глупости, говорит господин де Вольтер». В произведениях Вольтера, судя по всему, эта фраза не встречается. Шлюхи. В XIX веке были необходимы для заражения сифилисом, без которого никто не мог претендовать на гениальность. Знак почета. С гордостью носили Флобер, Доде, Мопассан, Жюль де Гонкур, Бодлер и так далее. А незараженные писатели встречались? Если да, они, наверное, были гомосексуалистами. Ксилофон. Нет сведений, что Флобер когда-либо слышал «ксилофон». Сенсанс использовал этот инструмент в пляске смерти 1874 года для намека на перестук костей. Гюстава это могло бы позабавить. Возможно, он слыхал «Глоккеншпиль» в Швейцарии. Примечание. «Глоккеншпиль» в русском употреблении также «колокольчики». Ударный музыкальный инструмент, представляющий собой набор металлических пластинок, расположенных в два ряда на деревянной раме трапециевидной формы. Конец примечания. И в то, увидеть и в то и умереть. Если вас спросят об источнике этого малоизвестного афоризма, улыбнитесь загадочно и промолчите. Примечание. В лексиконе прописных истин Флобера есть статья "И в то". Увидеть в то и умереть. Сравнение Неаполь, Севилья. И в то. Городок в верхней Нормандии, примерно в 30 километрах от Руана. Источник фразы, видимо, поговорку "Увидеть Неаполь и умереть". Vedi Napoli e poi Mori, на которую Флобер также Ссылается в лексиконе «Неаполь, в обществе ученых мужей говори портенопея». Увидеть Неаполь и умереть. Смотри и в то. Статья о Севилье гласит «Местечко, знаменитое своим цирюльником. Увидеть Севилью и умереть». В русский язык вошло в форме «Увидеть Париж и умереть», популяризированный Ильей Иренбургом. Портонопия — древнегреческое поселение возле современного Неаполя. Расширительно сам Неаполь. Конец примечания. Золя, Эмиль. Отвечает ли великий писатель за своих учеников? Кто кого выбирает? Если младшие современники называют вас мастером, можете ли вы себе позволить презирать их труды? С другой стороны, насколько искренна их хвала? Кто в ком больше нуждается, ученик в мастере или мастер в ученике? Обсудите, не делая выводов.